Несомненно, что такая соорганизованность нелегка. Но надо же, чтобы мы сознали её необходимость, чтобы каждый местный кружок думал и активно работал над ней, не ожидая толчка извне, не обольщаясь той доступностью, той близостью местного органа, которая на основании данных нашего революционного опыта оказывается в значительной степени призрачной. И плохую услугу оказывают практической работе те мнящие себя особенно близкими к практикам публицисты, которые не видят этой призрачности и отделаются удивительно дешёвым и удивительно пустым рассуждением. Нужны местные газеты, нужны районные газеты, нужны общерусские газеты. Конечно, всё это вообще говоря, нужно, но нужно ведь тоже и думать об условиях среды и момента. Разберешься за конкретный организационный вопрос. Разве это не Дон Кихотство в самом деле, когда «Свобода», номер 1, страница 68, специально останавливаясь на вопросе о газете, пишет «Нам кажется, что во всяком маломальски значительном месте скопления рабочих должна быть своя собственная рабочая газета. Не привозная откуда-нибудь, а именно своя собственная». Если этот публицист не хочет думать о значении своих слов, то подумайте хоть вы за него, читатель. Сколько в России десятков, если не сотен, маломальски значительных мест скопления рабочих? И каким бы это было увековечением нашего кустарничества, если бы действительно всякая местная организация принялась за свою собственную газету, Как бы облегчила этой раздробленность задачу наших жандармов вылавливать и притом без мало-мальски значительного труда местных деятелей в самом начале их деятельности, не давая развиться из них настоящим революционерам. В общероссийской газете, продолжает автор, не интересны были бы описания проделок фабрикантов и мелочей фабричной жизни в разных не своих городах. А Орловцу о своих орловских делах вовсе не скучно читать. Каждый раз он знает, кого прохватили, кого пробрали, и дух его играет. Страница 69. Да-да, дух Орловца играет, но слишком играет также и мысль нашего публициста. Тактична ли эта защита крохоборства? Вот о чём следовало бы ему подумать. Мы никому не уступим в признании необходимости и важности фабричных обличений. Но надо же помнить, что мы дошли уже до того, что петербуржцам стало скучно читать петербургские корреспонденции петербургской газеты Рабочая мысль. Для фабричных обличений на местах у нас всегда были и всегда должны будут остаться листки, но тип газеты мы должны поднимать, а не принижать до фабричного листка. Для газеты нам нужны обличения не столько мелочей, сколько крупных типичных недостатков фабричной жизни. Обличения, сделанные на примерах, особенно рельефных и способные потому заинтересовать всех рабочих и всех руководителей движения, способные действительно обогатить их знания, расширить их кругозор, положить начало пробуждению нового района, нового профессионального слоя рабочих. Затем в местной газете все проделки фабричного начальства, других ли властей можно схватывать сейчас же на горячем месте. А до газеты общей, далёкой, пока ты дойдёт известие, на месте уже и позабыть успели о том, что случилось. Когда Биш это, дай бог памяти, там же. Вот именно, дай бог памяти, Изданные в два с половиной года тридцать номеров приходится, как мы узнаем из того же источника, на шесть городов. Это дает на один город в среднем по номеру газеты в полгода. Если даже наш легкомысленный публицист утроит в своем предположении производительность местной работы, что было бы безусловно неправильно по отношению к среднему городу, ибо в рамках кустарничества невозможно значительные рычаини производительности то всё-таки получим только по номеру в 2 месяца то есть нечто вовсе не похожее на схватывание на горячем месте а между тем достаточно объединиться десяти местным организациям и отредить своих делегатов на активные функции по оборудованию общей газеты и тогда можно было бы по всей России Схватывать не мелочи, а действительно выдающиеся и типичные безобразия раз в две недели. В этом не усомнится никто, знакомый с положением дел в наших организациях. А поимки же врага на месте преступления, если понимать это серьезно, а не в смысле только красного словца, нечего и думать нелегальной газете вообще. Это доступно только подметному листку, Ибо предельный срок для такой поимки не превышает большей частью одного-двух дней. Возьмите, например, обычную кратковременную стачку или фабричные побоище, или демонстрацию и тому подобное. Рабочий живёт не только на фабрике, но и в городе, продолжает на шахтер, поднимаясь от частного к общему с такой строгой последовательностью, которая сделала бы честь самому Борису Квичевскому. И он указывает на вопросы о городских думах, городских больницах, городских школах, требуя, чтобы рабочая газета не обходила молчанием городские дела вообще. Требование само по себе прекрасное, но иллюстрирующее особенно наглядно ту бессодержательную абстрактность, которая слишком часто ограничивается при рассуждении о местных газетах. Во-первых, Если бы действительно во всяком маломальски значительном месте скопления рабочих появились газеты с таким подробным городским отделом, как Хочет свободы, то это неминуемо выродилось бы при наших русских условиях в настоящее крохоборство, повело бы к ослаблению сознания о важности общерусского революционного натиска на царской самодержавии. усилила бы очень живучие и скорее притаившиеся или придавленные, чем вырванные с корнем, раскито во направлении, которое уже прославилось знаменитым изречением о революционерах, слишком много говорящих о несуществующем парламенте и слишком мало о существующих городских думах. Владимир Ильич Ленин имеет в виду то полемическое замечание статьи РМ «Наша действительность», напечатанная в отдельном приложении к рабочей мысли, сентябрь 1899 года, который он цитирует в параграфе Б главы 3. «Мы говорим неминуемо, подчеркивая этим, что свобода заведомо не хочет этого, а хочет обратного. Но одних благих намерений недостаточно. Для того, чтобы поставить освящение городских дел правительства, в надлежащую перспективу ко всей нашей работе нужно сначала, чтобы эта перспектива была вполне выработана, твёрдо установлена не одними только рассуждениями, но и массой примеров, чтобы она приобрела уже прочность традиции. Этого у нас далеко ещё нет. А нужно это именно сначала, прежде чем позволить на будет думать и толковать о широкой местной прессе. Во-вторых, чтобы действительно хорошо и интересно написать о городских делах, надо хорошо и не по книжке только знать эти дела. А социал-демократов, обладающих этим знанием, почти совершенно нет во всей России. Чтобы писать в газете, а не в популярной брошюре о городских и государственных делах, надо иметь свежий, разносторонний, умелым человеком собранный, и обработанный материал. А для того, чтобы собирать и обрабатывать такой материал, недостаточно примитивной демократии, примитивного кружка, в котором все делают всё и забавляется игрой в референдумы. Для этого необходим штаб специалистов, писателей, специалистов корреспондентов, армия репортёров, социал-демократов, заводящих связи везде и повсюду, умеющих проникнуть во все и всяческие государственные тайны, которыми российский чиновник так важничает и которые он так легко разбалтывает. Пролезть во всякие закулисы – армия людей, обязанных по должности быть вездесущими и всезнающими. И мы, партия борьбы против всякого экономического, политического, с социальными, национальными гнёта, можем и должны найти, собрать, обучить, мобилизовать и двинуть в поход такую армию всезнающих людей. Но ведь это надо ещё сделать. А у нас не только ещё не сделано в громадном большинстве местностей ни шагу в этом направлении, но нет даже сплошь рядом и сознания необходимости сделать это. Поищите-ка в нашей социал-демократической прессе живых и интересных статей, корреспонденций и обличений наших дипломатических, военных, церковных, городских, финансовых и прочие-прочие дел и делишек. Вы не найдете почти ничего или совсем мало. Вот почему даже пример исключительно хороших местных органов вполне подтверждает, что... нашу точку зрения. Например, Южный рабочий, прекрасная газета, совсем не повинная в принципиальной неустойчивости. Южный рабочий, социал-демократическая газета, издавалась нелегально с января 1900 по апрель 1903 года. Группы того же названия вышло 12 номеров. Редакторами и сотрудниками Южного рабочего в разное время являлись Валаянц Виленский, Илья Коган, Ерманский, Цейтлин, Батурский, Левины, Розынов и другие. Южный рабочий выступал против экономизма и терроризма, отстаивал необходимость развёртывания массового революционного движения. Но в противовес искровскому плану создания в России централизованной марксистской партии вокруг общерусской политической газеты группа Южный рабочий выдвигала план восстановления РСДРП путём создания областных социал-демократических объединений. Группа Южный рабочий провела большую революционную работу в России Но в то же время она проявляла оппортунистические тенденции в решении вопроса об отношении к либеральной буржуазии и крестьянскому движению, вынашивала сепаратистский план создания общей русской газеты параллельно Искре. На втором съезде РСДРП делегаты группы Южной Рабочей заняли позицию Центра. Оппортунисты средние называл представителей Центра Ленин. Второй съезд постановил распустить группу Южный рабочий, как и все отдельные социал-демократические группы и организации. Смотри КПСС в резолюциях. 1970 год, том 1, страница 81. Но то, что она хотела дать для местного движения, было не достигнуто благодаря редкому выходу и широким провалам. То, что всего более настоятельно для партии в данный момент, принципиальная постановка коренных вопросов движения и всесторонняя политическая агитация, оказалась не под силу местному органу. А то, что она давала особенно хорошего, вроде статей о съезде горнопромышленников, о безработице и тому подобное, не представляло из себя строго местного материала. и требовалось для всей России, а не для одного юга. Таких статей не было и во всей нашей социал-демократической прессе. Вот почему меня всегда страшно сердит, когда придёт человек и наговорит очень красивых и прекрасных вещей о необходимости во всяком маломальски значительном месте скоплений рабочих газет, обличающих и фабричные, и городские, и государственные безобразия. При обладании местной прессы над центральную есть признак либо скудости, либо роскоши. Скудости, когда движение не выработало еще сил для крупного производства, когда оно прозябает еще в кустарничестве и почти тонет в мелочах фабричной жизни. Роскоши, когда движение вполне осилило уже задачу всесторонних обречений и всесторонней агитации, так что кроме центрального органа становятся необходимы многочисленные местные. Пусть решает уже каждый для себя, о чём свидетельствует преобладание местной газет у нас в настоящее время. Я же ограничусь точной формулировкой своего вывода, чтобы не подать повода к недоразумению. До сих пор у нас Большинство местных организаций думает почти исключительно о местных органах и почти только над ними активно работает. Это не нормально. Должно быть наоборот, чтобы большинство местных организаций думало главным образом об общерусском органе и главным образом над ним работало. До тех пор, пока не будет этого, мы не сумеем поставить ни одной газет, сколько ни будь способной действительно обслуживать движение всесторонней агитации в печати. А когда это будет, тогда нормальное отношение между необходимым центральным и необходимыми местными органами установится само собой. На первый взгляд может показаться, что в области специальной экономической борьбы не применим вывод о необходимости передвинуть центр тяжести с местной на общерусскую работу. Непосредственным врагом рабочих является здесь отдельные предприниматели или группы их, не связанные организации, хотя бы отдалённо напоминающие чистую военную, строго централистическую, руководимую до самых милочей единой воли организации русского правительства нашего непосредственного врага в политической борьбе. Но это не так. Экономическая борьба, мы уже много раз указывали на это. Есть профессиональная борьба, и потому она требует объединения по профессиям рабочих, а не только по месту работы их. И это профессиональное объединение становится тем более настоятельно необходимым, Чем быстрее идёт вперёд объединение наших предпринимателей во всякого рода общества и синдикаты. Наша раздробленность и наше кустарничество прямо мешают этому объединению, для которого необходима единая общерусская организация революционеров, способная взять на себя руководство общерусскими профессиональными союзами рабочих. Мы уже говорили выше о желательном типе организации для этой цели, и теперь добавим только несколько слов в связи с вопросом о нашей прессе. Что в каждой социал-демократической газете должен быть отдел профессиональной экономической борьбы, это едва ли кем-нибудь подвергается сомнению. Но рост профессионального движения заставляет думать и о профессиональной прессе. Нам кажется, однако, что А в профессиональных газетах в России, за редкими исключениями, пока не может быть и речи. Это роскошь, а у нас нет сплошь и рядом и хлеба насущного. Подходящих условиям нелегальной работы и необходимой теперь уже формы профессиональной прессы должны были быть у нас профессиональные брошюры. В них следовало бы собирать и систематически группировать легальный и нелегальный материал. по вопросу об условиях труда в данном промысле, о различии в этом отношении разных местностей в России, о главных требованиях рабочих данной профессии, о недостатках относящегося к ней законодательства, о выдающихся случаях экономической борьбы рабочих этого цеха, о зачатках современном состоянии и нуждах их профессиональной организации и тому подобное. Легальный материал особенно важен в этом отношении, и мы особенно отстали в умении систематически собирать и утилизировать его. Не будет преувеличением сказать, что по одному легальному материалу можно еще кое-как написать профессиональную брошюру, а по одному нелегальному невозможно. Собирая нелегальный материал от рабочих по вопросам вроде изданных рабочей мыслю, Мы понапрасну тратим массу сил революционера, которого в этом легко заменил бы легальный деятель, и всё-таки никогда не получаем хорошего материала. Ибо рабочим, знающим сплошь и рядом только одно отделение большой фабрики и почти всегда знающим экономические результаты, а не общие условия и нормы всей своей работы, невозможно и приобрести таких знаний, какие есть у фабричных служащих. инспекторов, врачей и тому подобное, и какие в массе рассеяны в мелких газетных корреспонденциях и в специальных промышленных, санитарных, земских и прочих изданиях. Владимир Ильич Ленин имеет в виду изданные Рабочей мыслью, Листок Вопросы о положении рабочего класса в России 1898 год. И брошюра Вопросник вопросы для сбора сведений о положении рабочего класса в России 1899 год. В первом из них имелось 17 вопросов, во втором 158 вопросов об условиях труда и быта рабочих. Как сейчас помню свой первый опыт, которого бы я никогда не повторил. Я возился много недель, допрашиваясь с пристрастием одного ходившего ко мне рабочего о всех и всяческих порядках на громадном заводе, где он работал. Правда, описание одного только завода я, хотя и с громадным трудом, все же кое-как составил. Но зато рабочий, бывало, вытирая пот, говорил под конец занятий с улыбкой. Мне легче экстру проработать, чем вам на вопросы отвечать. Чем энергичнее будем мы вести революционную борьбу, тем больше вынуждено будет правительство легализовать часть профессиональной работы, снимая тем с нас часть нашего бремени. Такие брошюры, во-первых, избавили бы нашу социал-демократическую прессу от массы таких профессиональных подробностей, которые специально интересуют только рабочих данного ремесла. Во-вторых, они фиксировали бы результаты нашего опыта в профессиональной борьбе, сохраняли бы собираемый материал, который теперь буквально теряется в массе листков и отрывочных корреспонденций, и обобщали этот материал. В-третьих, они могли бы служить своего рода руководством для агитаторов, ибо условия труда изменяются сравнительно медленно, основные требования рабочих данного ремесла чрезвычайно устойчивы. Сравните требования ткачей Московского района в 1885 году и Петербургского в 1896 году. Из свод этих требований и нужд мог бы годами служить прекрасным пособием для экономической агитации в отсталых местностях или среди отсталых союзов рабочих. Стачечное движение 1885 года охватило многие предприятия текстильной промышленности Владимирской, Московской, Тверской и других губерний промышленного центра. Наиболее известной была стачка рабочих Никольской мануфактуры Саввы Морозова в январе 1885 года. Основным в требованиях рабочих было уменьшение штрафов, упорядочение условий найма и тому подобное. Стачкой руководили передовые рабочие Моисеенко, Иванов и Волков. Морозовская стачка, в которой участвовало около 8 тысяч рабочих, была подавлена при помощи войск. 33 рабочих участника стачки было предано суду, свыше 600 рабочих выслано. Под влиянием стачечного движения 1885-1886 годов Царское правительство было вынуждено издать закон 3 мая 15 июня 1886 года, так называемый закон о штрафах. Примеры успешных стачек в одном районе, данные о более высоком уровне жизни, о лучших условиях труда в одной местности, поощряли бы и рабочих других местностей к новой и новой борьбе. В-четвертых, взяв на себя почин обобщения профессиональной борьбы и закрепив таким образом связь русского профессионального движения с социализмом, социал-демократия позаботилась бы в то же время о том, чтобы наша третью неонистская работа занимала не слишком малую и не слишком большую долю в общей сумме нашей социал-демократической работы. Местные организации, если она оторвана, от организации в других городах очень трудно иногда, даже почти невозможно бывает соблюсти при этом правильную пропорцию. И пример рабочей мысли показывает, до какого чудовищного преувеличения в сторону третью юнионизма можно при этом доходить. Но общерусская организация революционеров, стоящая на неуклонной точке зрения марксизма, руководящей всей политической борьбой и располагаясь штабом профессиональных агитаторов, никогда не затруднится в определении этой правильной пропорции.